«Брателло, это ты бабу притащил!» Голос Квика вывел, возвратил к действительности. Надо же, оказывается, задремал, и сам не заметил как. Взглянул в окно как раз вовремя. Первые кирпичи очень лирично начинали гладить нежную зелень газона, покусанную хищной дверью. Но это надолго. Реснички у моей призрачной леди, так скоропостижно переставленные с улицы к подоконнику, едва заметно приподнялись. Значит, тоже видит. Театр умер. А здравствует театр. Или это наоборот что-то такое было про короля? А какая, в принципе, разница? Ее бы убило, Квик. Кивнул в сторону окна, и Алонзо не поленился поднять свои чресла из недр такого уютного кресла. Дошел к окну, заглянул через плечо незнакомки и тихо присвистнул. Мелодично так. Надо же, вот чем-чем, а слухом этот парень не обделен. Ему бы в оркестре играть или петь самому. «Эпичненько, бро!» Пытаясь привстать с дивана, так и сел на него снова. «Эпичненько! Это из уст моего приятеля, недалекого воришки?» «Что-то невообразимое!» «Не думал, что ты можешь так выразиться!» Изумление скрывать не стал. «А у нас в камере один профессор сидел!» Ошарашил ответом Квик. «Так вот он, как выражался, любой урка бы позавидовал!» «А мне это слово понравилось!» «Музыкально звучит!» Интересно, у тебя сокамерники были!» Да, говорят, даже письмо президенту накатал. Может, врут. Не знаю точно, чувак. Но послушать его было всегда прикольно. В Америке не могут посадить за письмо президенту, Квик. Не, бро, ты не понял. Посадили его за то, что он свою бабу грохнул. Это уже потом он письмо президенту писал. Квик с интересом заглянул через плечо блондинки в окно. Впрочем, даже не пытаясь к ней прикоснуться, и продолжил. «А ты знаешь, у тебя будет шикарная площадка для баскетбола, бро, усыпанная кирпичной крошкой. Давай вон там поставим столб с кольцом». Нет, все-таки черные парни в чем сильны это в беге, баскетболе и боксе. Ну и поют неплохо, да? Это у них в крови. Дай волю, всю Америку разметят на баскетбольные площадки и сцены. Куда бедному физику податься? Подошел к окну, заглянул в мир через другое плечо блондинки. Благо, невысокая девочка». Кирпичи впрямь летели эпично. Квик не оплошал с термином. Это было самое точное определение. По крайней мере, эпос, написанный по итогам траектории их полета, обещал стать литературным бестселлером. Никак не меньше. Разлетающиеся низко несказанно красивым веером из дальнего конца кузова коричневые, обожженные глиняные пришельцы облюбовали широкий сегмент газона, готовые вгрызться в эту ненавистную им зеленую плоть. Организованные серьезные члены кирпичных группировок, обвязанных почему-то не порвавшимся полиэтиленом, безумно медленно, но очень сосредоточенно сносили многострадальные на качели и пытались отомстить останкам двери за смерть газона. Да уж, представляю, какое феерическое зрелище сейчас развернется перед взглядом красавицы. «А нафиг ты перевернул эту машину, бро?» «Да так, захотелось». Алонзо с интересом уставился на меня, пытаясь понять, шучу или нет. Я рассмеялся. Ходил на свидания с чудесными женщинами, Квик. Вот одна из них, та самая, что стреляла в тебя, как раз и есть причина нашей кирпичной феерии. Кстати, у меня она тоже стреляла. Рассказал Алонзо о подробности похода к соседям охранником, не забыв достоверно и ярко расписать попытки затормозиться о профессорские пальмы. Квик слушал с неподдельным интересом. Вот только не пришлось, как тебе и легендарному Нео от пулю ворачиваться. «Бро, это не смешно!» Парень насупился, но тут же подобрел снова и улыбнулся. Видимо, в красках, представляя, как я прыгаю по клумбам бедного цветовода, убегает женщина с цветочным именем. «А знаешь, чувак, что здесь странно?» «Я тогда не сказал, но она это... Хуа! И за мной ведь не стала гнаться!» Задумчиво произнес Квик. «Точно так же добежала до дороги, выстрелила, попала в кирпичный столбик и быстро пошла назад!» «А чё ж ты тогда нёсся с такой скоростью?» «Кто бы говорил! Ты ж сам бежал, бро! Да ещё эту бабу притащил!» Квик кивнул в сторону стоящего окна девушки. Я отметил, что глаза моей оригинально приглашённой гости потихоньку расширяются от удивления, но, странное дело, она и в таком замороженном, почти статичном состоянии выглядела красиво и изящно. Спящая красавица, да и только. Но слух ничего говорить не стал. Квик бы неправильно понял. Многострадальные качели уже накрыло первой волной кирпичей, и толстая металлическая труба надломилась по сварке как раз в том месте, где совсем недавно была нежная девичья рука. Грузовик ожидаемо лег на бок и плавно скользил к тому, что совсем недавно было качелями. «Как думаешь, Квик, подрихтует этот павший монстр останки качелей или не докатится?» «Да катится, бро!» – убежденно и жизнерадостно воскликнул Алонзо. «Могу поспорить на пиво! Кстати, у тебя пожрать ничего нету!» Не стал демонстрировать Квику убогие внутренности холодильника, там и вправду было нечего показывать, только развел руками. «Тогда пошли в бар, бро!» «Снова грабить бар!» «Ну, можно ограбить кого-нибудь из твоих соседей! Только не тот коттедж!» Алон кивнул на виднеющуюся в противоположном окне террасу, и противный холодок вдруг тонкой струйкой зазмеился по моему позвоночнику. Запоздал страх нахлынул неожиданной противной волной. Такой у меня организм. Всегда пугаюсь после того, что случилось. Но вот сейчас как-то уж сильно много позже. И подремать успел. А сколько секунд прошло в реальном мире, так и не заметил. Плохо, что в доме нет часов с секундной стрелкой. Еще раз заглянул через плечо девушки в окно. «Вик, а там все еще кирпичи летают!» Приврал самую малость, поскольку основная масса кирпичей уже погребла под собой большую часть газона и теперь усиленно генерировала фонтанчики коричневой пыли, раскалываясь на кусочки. «И че, мы от кирпичей вернуться не сможем?» философски резюмировала Лонзо. «Тоже мне, Нео, недоделанный. А ее что, здесь оставим?» «Бро, я тебя умоляю, она не убежит!» Я хмыкнул, сознавая правоту черного воришки. Ещё в течение нескольких вялотекущих секунд блондинка будет созерцать чарующую кирпичную рапсодию, удивляясь своему сказочному избавлению от роли главной героини всего действа, потом осматриваться в комнате. Да и не кинется она бежать, сломя голову неизвестно куда, через клубящуюся кирпичную пыль. Так что времени у нас с Квиком больше, чем достаточно. А желудок и вправду даёт знать о себе. И уж если брать что-то, так в одном месте... Если удастся как-то замедлиться, потом компенсирую Василю с лихвой все убытки. Тем более, заработок имею неплохой, повыше среднего в нашей лаборатории. Не зря, видимо, четвертый год меня здесь держит. Ценят, наверное. Так мы идем, бро!» Вмешательство Алонзо купировало приступ самолюбования и игры в благородство. «Пошли!» Мы нырнули в клубящийся коричневый туман, толстым облаком накрывший некогда зеленый газон. Пыль доходила почти до колена и явно поднималась вверх. Если сейчас на улице безветренно, то это облако может разрастись до гигантских размеров. Понятно, что мы с парнишкой ветра не чувствуем, но тональность уже привычного свиста при ходьбе в кирпичной пыли изменилась. — Ты слышишь, Квик? — спросил я невольного друга по несчастью. — Как будто камнем по стеклу царапают. — И жарко! — недовольно поморщился Квик. А я заметил, что кирпичная пыль очень точно показывает толщину ускорительного поля вокруг наших тел. Непосредственно у одежды пыль клубилась и завихрялась, полностью войдя в наше личное временное состояние. Но чем дальше отдалялась, тем была медленнее. Поле почти резко обрывалось где-то на расстоянии 5-6 см. Я вспомнил купание на пляже. Примерно так оно и должно быть, вода тоже неплохой индикатор. Выбрались из кирпичного облака, аккуратно обошли все еще скользящую над останками качели машину. Автоматически отметил, что водитель жив и судорожно сжимает руль, лежа на боку. Сейчас водительская сторона была верхом конструкции и человеку ничего не угрожало. Кроме порядочного испуга, конечно. Тоже мне профессионал. В такой момент на дрянную бабу загляделся. Подумалось, что был бы внимательнее, смог бы удержать грузовик на дороге. Никаких сожалений о в конец испорченном газоне даже не возникло. «Качели жалко!» — вздохнул Квик. «Я люблю качели!» «Ты забыл, Алонзо, что они не успевают за нашей скоростью!» «А вот качели, да, качели стоило пожалеть. Они ведь для детей строились. Хотя, может быть, так лучше. Слишком уж опасное место было для них выбрано, оказывается. Не приведи господи, там бы в это время ребенок качался!» Я вздохнул и даже не берясь оценивать масштаб разрушений, двинулся к бару. Пит, а там у бармена еще пива осталось? Под стойкой почти полную коробку видел, сказал я, и только потом сообразил, что сам обозначил размеры новых убытков. Василий стоял у разнесенной квиком витрины и звонил по мобильному телефону. Черт, вот только шерифа нам здесь еще не хватало. Хотя. Почему именно шерифу сообщать? Думаю, из-за нескольких банок пива он вряд ли так расстроится. А вот мастера для ремонта витринной дверцы это точно. Вызвать надо. Как неудобно все-таки жить в ускоренном состоянии. Ничего непонятно, понятно. Все приходится за всех додумывать, обо всем догадываться самому. А все потому, что поступающий поток информации очень скуден. Ты успеваешь прожить и осмыслить намного больше, чем тебе готово предоставить реальность. «Вот оно, пивко!» Радостно воскликнул Квик, вынимая из подстойки две голубые жестянки. Бери еще, подсказал я, встраивая в собственный карман упаковки с закусками. Плевать, что дорого. После всего пережитого сегодня нервам требовалась приятная встряска. Василии, конечно, жалко, но выбора нет. Хотя почему нет? Ты же можешь оставить ему записку и деньги. Вот ту пицца-то. У тебя же в портмоне есть наличные. Но если так подумать, лучше это сделать попозже. Для Василия пройдет всего несколько минут. Ну, пускай часов, не смертельно. А тут в этом времени, может быть, что-то и решится. Надо будет снова зайти к Джагдашу. Замкнутый круг какой-то. Пошли на пляж, бро! Жарко, сил нет! Квейх выглядел довольным и благодушным. Оказывается, он успел вытащить из пачки цветной полиэтиленовый пакет и непонятно какими факирскими методами, весьма пластично извиваясь, вмонтировал в него шесть баночек пива. Похоже, у нас сегодня снова будет вечеринка. Утренняя почему-то. Вторая за это утро. Ладно. Уже знакомая дорога до пляжа привела на то же место, где недавно сидели с Квиком. Вот и пустая банка из-под пива валяется. На мусоре. Позорным, ускоренным. Контейнер для мусора вот ведь рядом. Квик с недоумением проследил, как я аккуратно поднял жестянки и припроводил их в утиль. «Бро, ну ты порядочный! Кто бы узнал-то?» «Там наверху знают все!» Махнул я пальцем в сторону неба. Квик неопределенно хмыкнул, протянул банку пива. «Держи, чувак!» Я собирался выудить из кармана закуски, а извлек на свет божий сплющенную бежевую лепешку в розовой обертке. Посмотрел на упаковку и обомлел. На порядком смятой бумажке явственно читалась надпись. «Си-4. Девяносто один процент РДХ». «Бро, ты украл у них динамит?» «Брод, ты вообще в уме? Рядом со мной тут с динамитом в кармане и бабу тащил с динамитом?» «Это не динамит, Квик. Пластид. Это хуже». Машинально положил гексогеновую лепешку на камень и с полной отрешенностью открыл банку пива. «Значит, Квик был прав. Никакие они к чертовой матери не охранники».